И начала читать. «Леди Рэндальф, рад сообщить вам, что наши усилия не были напрасными. Только что в 8.45 я в картотеке сообщений от граждан нашел сообщение от некоего дома, управляющего Кольберга, которая пишет, что в его доме проживает некая одинокая девица, которая выдает себя за белошвейку и которая, по его наблюдениям, занимается проституцией, не имея на то муниципального разрешения». Леди Рэндальф, прочитав только это, необыкновенно разволновалась.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 Она отлично знает своё дело. Отлично! Нет, с нею в игры играть нельзя. Сотрудников нужно взять с запасом. Транспорт. Три экипажа. А ещё неплохо бы захватить пару баб дозорных и всё-таки взять трёх стражей. Да, лучше трёх. Дворецкий стоял и ждал её дальнейших распоряжений, а она всё ещё прикидывала, какой набор средств потребуется ей для захвата русской.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 Этого было достаточно для выполнения условностей, но ну, Адуилу она даст телеграмму сама, как только выйдет из дома. «Я отправлю телеграмму немедля», — сообщит слуга, пряча карандаш за манжет. «Что-нибудь ещё?» «Горничных ко мне, с дневным туалетом», — вспомнила молодая женщина. «Буду одеваться». «Разумеется, миледи», — сказал слуга, но опять не ушёл. «Что ещё?» — она взглянула на него с некоторым раздражением. «Может...» «Мне нужно что-то сообщить сэру Рэндольфу, он ведь ждёт вас к завтраку». «Ах, да». Леди Джанет помощилась, ведь опять всё получилось не так, как она хотела. «Передай ему, что я приношу свои извинения, скажу, что я заглажу свою вино но сейчас у меня дела».